Глава двадцать вторая. Мальчик пил чай у бабушки с дедушкой. Бабушка испекла оладьи со взбитыми сливками и клубникой. А еще у них были сладкие булочки и зефир. Теперь он сидел за столом и рисовал. Высунув от усердия язык, старательно выводил лопасти большого винта. Когда-нибудь и у него будет свой вертолет. Он тоже станет пилотом. Подошел дедушка, взял его за плечи. «У тебя здорово получается!» Он поцеловал мальчика в макушку и затушил сигарету в кривой стеклянной пепельнице. «Можешь на секундочку прерваться? У меня кое-что для тебя есть». Дедушкин голос влажным шепотом отзывался в ухе. Мальчик отложил карандаш, взял дедушку за руку, и они пошли в спальню. «Закрой дверь», — велел тот. «Что там у тебя?» Нетерпеливо спросил мальчик, переминаясь с ноги на ногу. Он очень любил подарки, а вот к сюрпризам относился с опаской. Дедушка встал на колени и вытащил что-то из тумбочки возле кровати. Мальчик присел рядом на корточки «Что там?» — снова спросил он. «Ну-ка, посмотри мне в глаза. Ты умеешь хранить секреты?» Мальчик закивал. «Точно умеешь?» «Жизнью клянусь!» Дедушка улыбнулся и показал красный коробок спичек. На картинке была изображена большая черная лодка под парусами. Сверху подписано «корабль» и какое-то еще длинное слово, которого мальчик прочитать не сумел. — Это мне? Давай подожжем одну, — предложил дедушка. Мальчик знал, что с огнем играть нельзя. Но раз дедушка говорит, тогда, наверное, можно. Он закусил нижнюю губу. «Вот, давай покажу, как это делается». Дедушка чиркнул спичкой. Раздалось шипение. И на кончике расцвел огонек. «Только никому не говори, ясно?» — предупредил тот. «Не хочу, чтобы тебя ругали». Мальчик снова кивнул. Сердце у него судорожно стучало. В комнате пахло дымом.